Круглосуточно стоял полицейский. А тем временем велось следствие, закончившееся высылкой Башняка в апреле 70 -го года в Астрахань с запрещением в дальнейшем проживать на своей родине. За ним в Астрахани был учрежден полицейский надзор. С большим трудом удалось Башняку с помощью друзей и родственников получить разрешение на выезд за границу для лечения. Оказал в этом содействие невельской. 20 июля 1870 года Башняк отправился за границу. Уже некоторое время перед этим у него стали замечаться признаки тяжелой болезни, превратившейся затем в манию преследования. Намереваясь ехать в Германию, Башняк примерно в октябре 70 -го года оказался в Кома на севере Италии и остановился здесь, в гостинице Кавор. Ему казалось, что и здесь царские ищейки найдут его. Приступы болезни стали повторяться чаще. Башняк сходил с ума. После одного из острых припадков его доставили 22 февраля 1971 года в дом для умалишенных в Камо, откуда 22 сентября 1971 года перевели в лечебницу для душевнобольных доктора Бифи в Монце, близ Милана. Здесь он провел долгих 28 лет. И здесь он скончался. 15-27 декабря 1899 года. Вот так закончилась жизнь амурского героя. Теперь не существует даже его могилы. Родные не сумели воспользоваться разрешением поставить ему памятник на могиле. И по истечении срока этого разрешения в 1916 году останки башняка были перенесены в общее хранилище костей. Трагична судьба одного из лучших представителей русского народа, талантливого исследователя, мореплавателя и географа, активного участника Амурской экспедиции, первооткрывателя каменного угля на Сахалине и залива Советская гавань, сподвижника адмирала Невельского, обаятельного человека Николая Константиновича Башняка. В Советской гавани ему установлен памятник, пока одному из подвижников Невельского. Башняк никогда не был женат. Слышал я от родственников его, что он собирался жениться в Костроме, но дальше желания дело не пошло. Он попал в изгнание. Мы не знаем ничего достоверного о его личных чувствах кому-либо. Нет никаких писем, нет никаких документов об этом. Наверное, как и все молодые офицеры в Амурской экспедиции он обожал умную и красивую невестскую. Увы, не все интимное в жизни героя бывает известно историку. Может, не было у него тайного романа с княжной Сашей, как не было и самой княжны, не была влюблена в башняка и очаровательной Саконе, не было и писем княжне Саше, не было и всей истории отношений башняка и Саконе. Все эти сюжетные линии возникли у Максимова. И все же Я с нескрываемым интересом следил за блестящей выдумкой автора исторического романа «Русские тропы». От такой остросюжетной лирической линии книга значительно выиграла. Еще благороднее и чище стал башняк. Анатолию Максимову, как мне кажется, удалось проникнуть во внутренний мир амурского героя. Он смело ввел в роман такие сюжетные линии, которых не было в самом деле но которые могли бы быть. Автор сжился с героем. Он понял, чем руководствовался Башняк, ежедневно, ежечасно совершая свои подвиги и на поле битвы, и в дальневосточной пустыне. И все же я с нескрываемым интересом следил за блестящей выдумкой автора исторического романа «Русские тропы». От такой остросюжетной лирической линии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 Не на поле битвы, а в дальневосточной пустыне.